«Но хвост свой в обиду не дам!» Сердито ответила крыса и добавила. «Ах, какой у меня красивый хвост! Просто изумительный!» «Ты, крыса, на мою хозяйку не обижайся!» — утешил ее хозяин. «Она привыкла к своим половникам и щеткам, потому они нравятся ей больше, чем твой хвост. Но видишь ли, за то, что ты у меня будешь жить и столоваться ты должна для меня что-нибудь делать». Дармоедов я в доме не терплю. «Вы только укажите мне», — ответила крыса, которая, заметив, что хозяин соглашается оставить ее у себя, снова заважничала. «Что другие умеют, то для меня и вовсе пустяк». «Ну, знаешь, давай лучше не хвастаться, крыса», — улыбнулся хозяин. «Что-нибудь полезное ты все равно не сумеешь сделать». «Ну вот, может быть, ты моих ребятишек позабавишь». «Смотри, как ты ловко на задних лапках стоишь!» «И свистишь ты неплохо! Попробуй, попляши да посвисти им на потеху!» «Правда, это не бог весть что, но все же!» Крыса это снова показалась обидным. «Как же так? Ее, такую умную, образованную, поживую крысу, хотят заставить плясать и свистеть на потеху ребятишкам!» Но она вспомнила свою тяжелые, полную опасности и жизнь, И согласилась. Договор был заключен. Отныне человек и крыса обязались жить в мире. Но хозяин все-таки не доверял старой крысе и решил назначить ей испытательный срок. Если она целую неделю будет вести себя хорошо и не творит никаких бед, только тогда договор вступит в силу, и человек и крыса останутся друзьями навсегда. На кухне для крысы поставили ящичек с сеном. Здесь она должна была жить и отдыхать. В первый день крысе все очень понравилось. Тепло, сухо, никаких ловушек, никто тебя не травит. В чистой мисочке всегда была еда. То немного картофельного пюре с топленым маслом, то чуток овощей, в которых иной раз попадались и маленькие кусочки мяса. Крыса была довольна. Когда приходили дети и просили ее поплясать, она охотно плясала и совсем не обижалась на них за то, что они хохотали до упаду. После такого сытного обеда немного подвигаться, — говорила она себе, — совсем не вредно. А дети, они ведь глупые, не понимают, как я красиво танцую. Но второй день не показался крысе таким приятным. Она понюхала миску, и, не почувствовав никакого аппетита, сказала, «Опять картошка! Неужели в этом доме каждый день одно и то же меню? Какое однообразие!» За кухонным окном в это время сияло солнце, сверкал снег, и крыса с тоской вспомнила, как она в такие дни нежилась на солнышке перед своим гнездом и время от времени совершала увлекательные прогулки по навозной куче. «Сидячий образ жизни вряд ли полезен для моего организма». Вздохнула она и от скуки начала грызть ящичек, отведенный ей под жилье. Хозяйка услыхала, что крыса грызет ящик, и строго сказала ей «Перестань». И пришлось крысе перестать. Но она подкараулила, когда дверь из кухни в комнату осталась открытой, и тихонько перебежала в комнату. Там никого не было. И крысе, которая была очень любопытна, удалось все внимательно рассмотреть. Она побывала на всех столах, забралась в шкаф и обнюхала все платья, слазила на полки с книгами, скарабкалась по гординам вверх и посмотрела на комнату, так сказать, с высоты птичьего полета. Не забыла она заглянуть и за подушки, которые лежали на диване. Она обошла комнату за комнатой и не пропустила ни одной кровати, все излазила. Ни одного таза в каждом ванну приняла, ни одной домашней туфли, всюду гнездышки себе устраивала. Надо сказать, что хозяйка дома была очень аккуратная женщина, все вокруг так и сверкало чистотой. Но крысе это совсем не понравилось. «Да чего же этот пол скользкий и блестит?» — подумала она. Того и глядя, поскользнешься. Вот если повсюду разбросать немного соломы с навозом, будет значительно уютней. Забравшись на одну из диванных подушек, она сказала себе, «Снаружи они гладкие и прохладные».